— Не унимаются собаки, — опалила семёна обида. — Рады сосвет у меня жить Да только мы еще посмотрим, кому смеяться, а кому плакать, — погрозил он, уезжая из Кустовской ограды. Приехав домой, он пустил с треножного коня на межу в огород. Алена еще не спала, дожидаясь его. Она спросила, хочет ли он есть, но семён отказался и стал укладываться спать, промыв холодной водой воспаленные глаза. Заснул он нескоро, без конца громоздились в памяти события, пережитые за день. Перед ним неотступно стояли перекошенные отчаянием донкобровое смуглое лицо Алёхи, плутовато бегающие по сторонам узенькие глазки Иннокентия, темные лики икон, вынесенных старухами на пожар. Долго он пробовал разобраться в своих поступках, неожиданных и противоречивых. Но он не жалел, что дал уйти Алёхе, именно так и следовало поступить, но внутренний жестокий голос посмеивался над ним, что он так рияно тушил пожар на завтра приехав в шаманку, Семен первым делом пошел к Пантелею, брату Алехи. Семену не терпелось узнать, вернулся ли Алеха и что он собирается делать. — Брат дома? — едва поздоровавшись, спросил он Пантелея. — Еще вчера утром куда-то черти унесли. Не сказал мне ни слова и ушел. Он ведь паре ночи из Кустовых поджег. Пантелей схватился за голову. — Вот навязался на мою голову, братец. Нас теперь с ним по судам затаскают. — Ох, да и подлец! Уж есть оказался дураком, дал себя обмануть, так и терпел бы. Я ему морду в кровь расчешу, пусть только заявится. Заявится ли только он, — подумал семён но не сказал Пантелею о своих сомнениях. Он подозревал, что ночью Кустовы ездили караулить Алёху, но говорить об этих подозрениях было пока преждевременно. Алёха мог и не заходя в шаманку убраться куда-нибудь подальше. семён попрощался с расстроенным Пантелеем и отправился подыскивать подходящую старательскую артель. На базаре он встретил знакомого казака из поселка Байкинского, и тот указал ему две артели, где требовались компаньоны, имеющие лошадей. Устроился семён в тот же день. Артель, в которой его приняли, состоял из семи человек. За правилами в ней были два потомственных приискателя, сколесившие вдоль и долины Казимура — Унды и Урюмкана. Это были широкоплечие, кряжистые мужики лет 45 оба с окладистыми рыжими бородами. Одного из них звали Митрохой Сахалинцем, другого — Петрухой Томским. У Сахалинца был длинный, загнутый книзу нос, у Томского — короткий и задорно сдернутый кверху. Томский хромал на левую ногу, а Сахалинец скосил на правый глаз. Носили они необъятно широкие плисовые штаны и войлочные шляпы, подпоясывались семицветными шелковыми кушаками, за которыми постоянно болтались у них кисеты с махоркой и кривые ножи во вшитых замши ножнах. Сахалинец и Томский откровенно презирали остальных членов артели, которые, как и семён были новичками на золоте. Были это все казаки, бедняки Орловской станицы, пришедшие на прииски подзаработать свободное от домашних дел время. Обосновалась артель в четырех верстах от шаманки, в узком распадке среди крутых сопок, северные склоны которых были покрыты кустарником, а южной — мелкой, за залетой травой. Устья распадка выходила к драгоценке. Артель промывала неподалеку от устья пески старинной катаржанской выработки, ежедневно добывая около двух золотников. Сахалинцу и Томскому этого было мало, и они ежедневно посмеивались над собой. Летом моем, а косе не завоем. Промывкой занимались только они двое. Остальные артельщики доставляли им в Таратайках на берег драгоценки с отвалов семён работал по целым дням, не разгибая спины. Снова, как и много раз прежде, казалось ему, что на этот раз придет к нему в руки удача. И от этого не было ему в тягости однообразный утомительный труд. Все эти дни он был весел и необычайно разговорчив. Часто по вечерам, когда курили после ужина у костра, Сахалинец жаловался на бедную дневную выработку и вслух мечтал о том, чтобы поживиться золотом от китайцев, идущих за границу с приисков. Он хвастался, что они с Томским не раз встречали и ощипывали до последнего перышка жирных фазанов, как называл он людей из-за аргуни. У артянщиков от его рассказов разгорались глаза. Только один семён возмущался и бросал Сахалинцу. — Не знал я, какие в с Томским золовьи разбойники. — Давно, видать, совесть пропили. «Без совести паре ходить легче», — щуря косой глаз лениво отзывался Сахалинец. А Томский похохатовая прибавлял. «Нам совесть хуже двухпудовой гири, нам ходить много приходится». Однажды, разгоряченный спором, семён запальчиво сказал Сахалинцу. «Эх, поганый же ты человек, у меня от твоих слов мороз по коже дерёт тебя как поганную муху пришлепнуть следует». Сахалинец не на шутку обиделся, его косой глаз задергался. Еще не родился человек, чтобы меня шлепнуть, — крикнул он Семену. — А ты мне и себя святого не строй. Вишь, какой праведник выискался. — от чего ты так на них злобишься? Тебе-то, китайцы, какую межу переехали? — Вот они мне где сидят, — похлопал Сахалинец себя по затылку. — На каждом прииске развелось их видимо-невидимо. Плюнь, попадешь в китайца. Из-под у нас золотишко рвут, и ни копейки за это никому не платят. Прямо барахолка какая-то получается. Приходит в тайгу тайком и таким же манером обратно уходит. Сотни пудов золотишка каждое лето за Аргунь сплавляют. Да если бы моя власть была, так я бы границу на семь замков замкнул. Ни одного китайца на нашу сторону не пустил бы. Сахалинец возмущал Семена своей проповедью. Страшной и отвратительной казалась она Семену. Он вдоволь нагляделся на китайцев за две войны и научился уважать их, как прирожденных работяг, у которых есть чему поучиться. И далеко не все занимались контрабандой. Многие из них работали старателями и сдавали намытое золото русской казне. Но если бы даже глухой стеной отгородили от них Забайкалье, разве сделалась бы лучшая жизнь в том же Мунгаловском? Да никогда бы этого не было. Стало быть, видел сахалинец только у себя под носом. Мелко он плавает, решил Семен, но не находил простых и понятных доводов, чтобы доказать сахалинцу свою правоту. От этого он чувствовал глухое и непонятное раздражение, и населяя и на сахалинца, с которым перестал затевать споры, и несколько дней держался от всех в стороне. Был в артели один человек, Михей Воросов, из поселка Байкинского, с которым семён сошелся ближе, чем с другими. Полагаю, что только у них на Байке идет все плохо, Воросов решил однажды перекочевать в соседний, Чашинский, поселок. Но там не зажился и через полгода надумал ехать в караульские станицы и попытать счастье в скотоводах. За шесть лет он девять раз переезжал с места на место, окончательно разорился и вынужден был снова вернуться в Байку, где осталась у него заколоченная изба. О своих поисках лучшей доли Воросов умел рассказывать так, словно вышучивал самого себя. В одинаково смешном виде изображал он, как перешедшие из Аргуни хунхозы наткнулись на него в степи под Цурухантуем и забрали у него двух коней. Как, решив заняться ревеслом контрабандиста, в первую же поездку был он пойман таможенными и убрался от них, в чем мать родила. Вынужденный почти голым вернуться на родное пепелище, Воросов пошел в приискателе. Вспоминая свои кочевые мытарства, он любил поговорить о том, что жизнь везде одинаково паршива, если нет человеку удачи. В его словах семён узнал свое, выстраданное, испытанное на собственном горбе. Однажды после обеда семён уехал в шаманку запеченным хлебом. Возвращаясь назад по тропинке между за шехтальником и полынью отвалов, он увидел на желтой макушке самого высокого отвала своего артельщика Фильку чужого Филька скатился на тропинку прямо к ногам Семенова коня, торопясь и заикаясь, сообщил. — Я, паря, на карауле. Там у нас фазанов поймали, жирные, кажись, попались, сахалинец и томский теребят их. Так что разживемся золотишком. семён бросил Фильке мешок с лебом и поскакал. Подоспел он вовремя. Китайцев, пойманных на чистом месте, подталкивая в спины прикладами берданок, сахалинец томский завели в густые кусты на берегу драгоценки. Когда подъехал семён они уже стояли на коленях с поднятыми кверху руками. Томский и Воросов, чего никак не ожидал семён от последнего, стояли с наведенными на китайцев берданками. Сахалинец с калей зубы снимал с китайцев брезентовые пояса с кармашками, в которых они обычно носили золото. Остальные артельщики взволнованно наблюдали за ним горящими глазами. — Что ж это вы, ребята, делаете? — И как только не стыдно вам, — закричал семён прыгнув с коня. Он думал, что ему удастся тихо и мирно уговорить артельщиков. Сахалинец недовольно обернулся, взглянул на Семена с бешенством. — А ты не шуми, не шуми, — угрюмо сказал он. — Не любо так проваливай, без тебя обойдется. И, видя, что семён готов кинуться в драку, приказал Томскому. — Петруха, взгляни на него черным глазом, пусть он нам обеде не портит. Томский в одно мгновение направил берданку на Семёна. Воросов отвернулся в сторону, артельщики криво ухмылялись. Сахалинец принялся за прерванное занятие. С минуту Семён стоял, размышляя, собираясь с духом, а потом коротким молниеносным ударом отшип направленную в его грудь берданку, схватил Томского за горло и бросил на землю. Через секунду другой берданка Томского была у него в руках. Передернув в затвор, он скинул ее на сахалинца. Прикрывай лавочку, слышишь? Я тебя живо на тот свет Докончить он не успел, словно десятипудовая глыба земли свалилась ему на голову, из глаз посыпались красные искры, как подломленные подкосились ноги. Упал Семен лицом в промоину на сырой и прохладный ил, неловко подвернув под себя правую руку. Когда Семен очнулся, в кустах оставались только китайцы. С туго связанными вместе косами они по-прежнему стояли на коленях, низко потупив подбритые головы. Семён сел, потер свою налитую свинцовой тяжестью голову. В ушах гудела, во рту была сухая противная горечь. Словно во сне он подумал, кто же это меня так трахнул. Поднес глазам руку, но крови на пальцах не было, понял, что голова цела. С трудом добрался до воды, напился и намочил виски. Шум в ушах не прекращался, но стало легче. Он снял с себя исподнюю рубаху и туго стянул голову. Только потом подошел к китайцам и тут заметил, что солнце давно закатилось весело рассмеявшись, семён дотронулся до синей долембовой курмы ближнего китайца и, коверкая слова, спросил. «Миула золотишка Китаец вздрогнул и медленно поднял голову. В черных раскосых глазах его семён увидел такое горе, такую щемящую покорность судьбе, что почувствовал приступ тошноты. Развязав косы китайцев, желая ободрить их, весело сказал. «Ну, паря, ходи к себе, в чифу!» Не веря в собственное избавление китайцы перебросились пары гортанных слов, встали с земли закинули на плечи плохо слушающимися руками рогульки со скарбом. Ни одного слова жалобы не соррвлось всех запекшихся губ. медленно побрели они гуськом по тропинке, часто оглядываясь назад. семён понял что они боялись выстрела в спину. он пожалел их работали глядишь бедняги от зари до зари целое лето, а теперь топют голенькие и пожаловаться не знают кому. Артящики ужинали у палатки. Сахалинец, завидев семёна как ни в чем не бывало, весело спросил. — Ожил, ядрено-зелено, и откуда это тебя ни раньше, не позже принесло? Не мог холера самой малость в шаманке задержаться, трещит голова головато. Семен с ненавистью поглядел на него, а Сахалинец не унимался. — А ведь это тебя воросло звезданул. Мужик дрянцов, а рука у него тяжелая. Ты ему эту стукалку припомни, мог бы холера полегче ударить. — Давайте расчет. — Давайте расчет сказал на силу, сдерживаясь Семен, — с такими гадами больше знаться не хочу. Неохота связываться, а то бы я вас стаскал куда следует. А тебе, Михей, я когда-нибудь повернул глаза на затылок. Воросов, часто моргая глазами, стал оправдываться. — Да ты не сердись, Семен, золотишка мать его попутала. Да разве бы я в другом разе ударил тебя, сроду бы этого не было, а тут себя не вспомнил брякнул. Сахалинец скаля зубы и, подмигивая кривым глазом, спросил Семена, — а перышки с фазанов тоже сыпать на весы? — Себе возьми. Может, подавишься? Мне чужих слез не надо. — Ну, как хочешь, — поморщился сахалинец, достал из берестяных сум маленькие с роговыми чашечками весы, на которых отвесил заработанную Семеном долю. Остальные артельщики, не подымая на Семена глаз, отмалчивались. Он взял завернутую сахалинцев в тряпицу золота и пошел запрягать коня. Когда уезжал сахалинец, крикнул ему вдогонку. — А жаловаться лучше не думай, себе дороже станет. — Ладно, подлецы. В узком переулке мне теперь не попадайтесь. Едва он уехал, как потребовали расчеты остальные артельщики. Они опасались, что сахалинец и томские сбегут от них со всей добычей. Сахалинец был и но вид артельщиков, вооружившихся бердангами и топорами, заставил его быстро уступить. Отчаянно ругаясь, отвесил он каждому его пая а потом откровенно признался. — Ну, ребятки, вовремя вас бог надоумил. Хотели мы с Петрухой нынче же податься от вас вместе с золотишком, да не выгорело оно. Высоко над степью ясные крупные звезды. Далеко на востоке часто вспыхивали трепетные зарницы Там на мгновение обозначились суровые очертания горных гряд. На болотах у речки немолчно квакали лягушки, вскрикивали с просонья семён ехал в телеге доверху набитый прохладный, только что скошенной травой. Трава источала крепкие, смешанные запахи. Притерно-сладкий запах исходил от цветущей солодки, жесткий стебель которой семён держал в руке. Терпкую горечь струила полынь. Медовый аромат земляничных листьев перебивал резким и сильным душком чимирица. Голова у Семена перестала болеть. Он лежал на спине, немигающими глазами глядел в беспредельное равнодушное небо. На мягкой дороге телега укачивала, как люлька, расслабляя тело и усыпляя мысли. Но горькое бешенство закипало в сердце семёна снова и снова, едва вспоминал он предательский удар воросовой и злорадный смешок сахалинца. Неотступно он видел перед собой искорбные фигуры китайцев, послушно вскинувших кверху натруженные в неистребимых мозолях руки. Больше всего ему запомнились на китайских подбритых до синевых головах опившиеся кровью комары, похожие на грозди алой костяники. Семен нисколько не жалел, что кинулся на выручку китайцев, ругая себя только за оплошность и непростительную доверчивость. Впереди забрехали собаки, смутно зачернела городьба мунгаловских огородов. Он поделился тому, как незаметно доехал. Но, взглянув на семизвездие Большой Медведицы, узнал, что близка уже полночь. — Нигде сейчас, однако, вина не добыть. Все контрабандисты дрыхнут, а выпить надо бы, — рассуждал он про себя, слезая с телеги, открыть ворота Паскотины. Он считал, что после всего случившегося сегодня самое лучшее дело напиться, чтобы ни о чем не думать. Но Подгорной улице пели на бревнах еще не угомонившиеся парни. Сильные чистые голоса уверенно вели старинную казачью песню, которую в молодости часто певала семён. Засверкали в поле копьями мунгалы, над Оргунью всколыхнулся синь туман, кличет-кличет казачейник на их под хоругви боевые атаман. Позавидовав песенникам Семен проехал мимо, свернул в Курлычинский переулок и стал стучать к контрабандисту Лаврухе Сахарову. Купив у него банчок спирта, поехал домой. Алена встретила его и переполошилась. Батюшке Светы всплеснула она руками, — вся головушка перевязана, а побледнел, как прямо лица на тебе нет, и что за напасть с собой приключилась? семён тяжело опустился на лавку, глухо проговорил. — Не вой, девка, не вой, обойдется, это меня камнем в яме шибануло. Лучше расскажи, как жила тут, на кого горб гнула. Алена, вытерев слезы, попробовала улыбнуться и вдруг расплакалась пуще прежнего. Она дожидалась мужа с деньгами, он вернулся с проломленной головой. Еще раз хворается чего доброго, а тут сенокос подошел. — Да ты, девка, чего меня как покойничка встречаешь? — хрипло рассмеялся Семен. — Я, слава богу, жив. Подавай лучше, что есть на стол. Журиться тебе нечего, до нового хлеба проживем. — Вот они мои заработки, — кинула на стол, завернутая в тряпицу золота. Алена обрадованно перекрестилась и, заглянув в окно, торопливо спрятала золото на божницу, потом принялась собирать на стол. Нарезала хлеба, поставила миску простокваши и тарелку квашеной капусты. семён развел спирт, сел к столу и принялся за ужин. Пить натощак он не стал. Только когда была поражена миска с простоквашей и заметно поубавилась горка хлеба, он налил два стаканчика вина, разгладил усы и сказал. — Погуляем, завьем горе в веревочкой. Выпьешь, что ли? Мне оно ни к чему, не здоровиться с него. Пей уж один, а я спать буду. Алена разделась и улеглась на кровать, украдкой наблюдая за мужем. Она знала, что, подвыпив, начнет он чудить. Сначала Семен пил молча, но потом, когда опьянел, принялся разговаривать сам с собой. Он всегда воображал в таких случаях, что он находится в гостях, и начинал разыгрывать угощение неведомым, но радушным хозяином Семена Евдокимовича Забережного. Меняя голос, он почтительно обращался к самому себе. — Милости просим, дорогой гостюшка Семен Евдокимович, выпейте, семён Евдокимович, наливочки. — Да вы до дна, до дна! — я отвечал воображаемому хозяину. — С полным удовольствием, почтенный Назар Иванович, за ваше здоровье! И залпом выпивал стаканчик. Удовлетворенно крякая добавлял. — Вишь ты оно, какое дело! Для кого я Сенька, а для кого и Евдокимович? А наливочка у тебя, Назар Иванович, хороша. Давно мне такое выпивать не доводилось. Любовно постукивал он пальцем по бутылке. — А ну, Семен Евдокимович, по второй, — начинал он после короткой передышки. — Прошу, покорно, дорогой гостенек. — Да вы закусывайте, закусывайте. Вот малосольные рыбки, — тыкал он вилкой в тарелку капусты, — холодные баранинки, котлетки с огурчиком, и снова вилка втыкалась в ту же капусту. Алена все видела, ей было смешно и горько. С бабьей проницательностью давно она поняла, от отчего пьяный семён занимается таким чудачеством. Всю жизнь для других он чаще всего был Сенькой или просто Семеном, а ведь ему, как и всякому, хотелось прозываться полным именем и отчеством. Вот и выговаривал он, подвыпив затаенной свои желания, немую тоску по хорошей жизни. Трезвый он никому и ни за что не признался бы в этом. Как дитё малое тешится, пожалела его Алена и снова принялась смахивать закипавшие на ресницах слезинки. — Что у вас, почтенный Семен Евдокимович, с головой? В каких боях-сражениях участвовать изволили? Донеслось от стола. Алена невольно приподнялась, испуганно уставилась на Семена. Он раздраженно взмахнул зажатой в руке вилкой и отвечал. — Эх, Назар Иванович, какие тут бои-сражения? Не китайцы с японцами, а свои дружки-приятели чуть было жизни меня не решили. И не за что-нибудь, а за честность мою, за справедливость. — Как перед святым духом говорю это? — схватил семён себя за горло. — Рвет, брат, сердце у меня, душа огнем горит. Артельщики китайцев золотишком трясти начали, а я уговорить их хотел, они меня и уговорили. Человек, которому я больше других верил, приклада меня сзади трахнул. Где же, брат, после этого правда на белом свете? Где я тебя спрашиваю? семён продолжая держать себя за горло, начал трясти. Молчишь? Ну и молчи! Хрен с тобой! Знаю я вас. Вы все ищете, что плохо лежит. Голос его дрожал рвался. Обхватив руками голову, понек он над столом и молчал, пока не успокоился. Потом снова принялся пить. Когда вино было выпито и капуста съедена, заплетающимся языком наговорил Семен от имени хозяев себе кучу любезности, велел низко кланяться и передавать поклоны с приветами дорожайшей своей супружнице Алене Степановне, любезно распрощался с хозяевами и вылез из-за стола. Сходив на двор, упал он, не раздеваясь на лавку, и сразу же захрапел. Алена встала, прикрыла его стареньким одеялом и, тяжело повздыхав, улеглась. Засыпая, видела, как синело за окнами. Пьяных разговоров с самим собой семён никогда не помнил. Утром он страшно изумился, когда Алена сказала, — С хорошими товарищами ты связался, нечего говорить. Они убить бы тебя могли. — А ты откуда знаешь об этом? — Сорока на хвосте принесла, вот откуда. — Обманывал еще, — обиженно фыркнула Алена. — Нет, ты постой, девка, постой. Ты путем скажи, откуда? Недоуменно чесал семён трещавшую из похмелья голову, и виновато моргал глазами. — Сам все выложил. Покопил в ночь, и у тебя только и разговор об этом было. — выбрал тоже времечко для гуляний. Голова проломлена, он вино как воду хлещет.